Водитель, несомненно, слышал их разговор, однако продолжал вести машину с совершенно непроницаемым лицом, оправдывая исконную нордичность своего характера. — И что же привело вас в Подольск? — Желание ознакомиться с деятельностью вашей группы. — Так это что, инспекция? — изумленно уставился на него штубер. Скорцени и сам приходит в ярость, когда в его присутствии произносят слово «инспекция». Но мне приказано срочно сформировать еще одну такую же группу, в основном из славян, чтобы затем наиболее талантливых из них после основательной проверки в деле можно было бы командировать на особые курсы, из остальных подготовить диверсионную группу, способную действовать в ближних тылах русских, где всегда остается немало людей, которым не хотелось бы иметь дело ни с русской контрразведкой, ни с русской службой безопасности. Со временем такая группа могла бы стать костяком национального сопротивления. «Владеете русским?» С легким сербским акцентом продемонстрировал На удивление, чистые белые зубы в Артенбург. Он сказал это на русском, но сербского акцента штубер не уловил. — Или польским, — добавил оберштунфюрер. — Что в условиях Западной Украины предпочтительнее? — Естественнее. Хотя поляков здесь не очень-то любят, но дело не в этом. Важно, что партизаны... Действующий у нас в тылу дарит нам бесценный опыт. Грешно не использовать его для ослабления русских тылов. Именно для этого вам захотелось бы получить Беркута? О нет, я не собирался переманивать его. Если, конечно, он сам не изъявит желание прогуляться к линии фронта в составе моей группы. Не питайте иллюзий, не изъявит. В любом случае, мне приказано взглянуть на него. Исходя из опыта особых фридентальских курсов, кивнул Штубер. Личная просьба Скорцени? Разрешено вступать с ним в переговоры, как с командиром украинских диверсантов. Но, кажется, мне повезло. В гестапо мне сказали, что он схвачен. Не стал Вартенбург ни подтверждать, ни отрицать того, что личная просьба Скорцени относительно Беркута все же последовало Вот почему я сразу же помчался в полицейское управление. Огорчайтесь, обершурнфюрер. За Беркута приняли человека, которого вы только что видели». Это и в самом деле огорчает. Машина медленно взбиралась на возвышенную часть городка, и Штубер поневоле оглянулся, как оглядывался на этом отрезке дороги всегда. Далеко внизу открывалась часть речного изгиба, за которым виднелась верблюжья высотка острова. Чуть правее окраины этого островка находился поросший камешами Затон, благодаря которому ему удалось в 41-м уйти с этого еще занятого русскими берега. Вырвавшись из коротковременного плена, он еще и умудрился провести удачную разведку части Могилевско-Ямпольского укрепрайона. Где-то там, над Излучиной, должен был бредить своими легендами и замурованный дот Беркут. Однако вспоминать о нем Штуберу не хотелось. «Взятый ими в плен сержант Карамарчук, которого вы, оберштурнфюрер, только что видели, служил в доте лейтенанта Беркута. Уж не знаю, как там у них со схожестью характеров, но внешностью они довольно-таки похожи, почти как близнецы». «Считаете?» — Что так было задумано русскими? — спросил Вартенбург. — Ведь их специально оставляли в нашем тылу. — Чистая случайность, — возразил Штубер. — В стенах Дота их села сатанинская игра рока. — Что-то трудно вериться в подобные случайности. Их действительно оставляли в тылу, но не как диверсантов, а как обычных окопных смертников. «Сомневаюсь, сомневаюсь. Смертниками были все остальные солдаты. Эти же двое знали о существовании тайного хода, но получили приказ воспользоваться им лишь после того, как будут исчерпаны все средства сопротивления частям вермахта. Причем остальные бойцы гарнизона не имели права знать о ходе, иначе... Они не сражались бы с таким упорством обречанных, что вы с удивлением взглянули на Вартенбурга и, загадочно улыбаясь, покачал головой. Не стали бы, это точно. Но знаете, что меня умиляет, Вартенбург? Что вы беретесь рассуждать о Доте и Беркуте с такой непосредственностью, словно это вы, а не я, Штурмовали дот лейтенанта Беркута. «Но согласитесь, обладаю той же информацией, какой обладаете вы?» «Исходящий из досье Скорцени», — дополнил его ответ Штубер. «Судя по всему, личность Беркута основательно заинтересовала обердиверсанта Рейха. Настолько...» что в его ведомстве уже начали слагать о Беркуте легенды. «Вряд ли Вартенбург догадывается», — добавил барон уже про себя, «что легенды эти начали возникать после того, когда я лично охарактеризовал Беркута в беседе с первым диверсантом рейха. Причем герой нации решил не только полагаться на мое чутье, но и собрать целое досье. Что же касается медсестры, то в группе Беркута она возникла случайно, как случайно появилась она и в самом доте. Неожиданно ворвался в его раздумья оберштурнфюрер, считая, что упреждает вопрос штубера, который неминуемо возникнет сам с собой. При том, что она была не в дурно собой, — Настолько, что комендант Дота сразу же влюбился в нее. Хотя, согласимся, что выбор там, в оберченном Доте смертников, у него был небольшой. — И Крамарчук тоже влюбился. — Относительно выбора это вы правильно подметили. Но девушка действительно поражала необычностью своего облика, засвидетельствована многими Отсюда и страдания моих нерасстрелянных героев. Неистребимая мужская похоть, — снисходительно заметил Вартенбург. Кстати, где она сейчас, эта ваша дотная фея? Небось, тоже в партизанах? Недавно погибла. Начальник полиции майор Рожковский отличился. Однополчанин Беркута. услышав это уточнение штубер удивленно помотал головой он понял что поездки своей в артенбург и в самом деле готовился основательно а «Да вот сведениями о рожковском вынее в самом деле покорили похвально похвально странно что вы не направили его во Фриденталь. — ничего странного В полиции этот трусливый Рожковский еще как-то смотрится, а вот в диверсионной школе в этой шкуре представить его трудно. Однако он тоже умудрился влюбиться во всю ту же Марию, за что и поплатился. Западню он, конечно, готовил для Веркута, но сам же в ней чуть было не погиб. От руки все той же неукротимой медсестры, — Из неукротимого дота? — Из-за все той же жеребинной похоти. Вы так и не сообщили, где находится сейчас этот ваш капитан Беркут, — напомнил оберштурнфюрер, когда машина остановилась у подъезда к воротам крепости. — По моим данным, командует диверсионно-партизанской группой, противостоящей вашим рыцарям Рейха. да оберштунфюр противостоящий меня это не унижает поскольку беркут достойный противник исходя из только что полученных сведений его повысили в чине наградили орденом красной звезды и переправили в москву где он очевидно пройдет ускоренную диверсионную подготовку хотя сам уже достоин того чтобы преподавать в лучшие из разведывательно-диверсионных школы России. И не только России. Во Фридентальском замке он тоже смотрелся бы неплохо.